Под ним чистый, новенький поселок Чилаюл, спокойно спящий перед длинным рабочим понедельником. Покой и мир, радость отдыха и счастья здорового утреннего пробуждения все это легкими тенями лежало в притихших полисадниках, строилось в воздухе ночной прохладой, лунная желтизной прикасалась к посветлевшим бревнам домов, дышала с нами за темными стеклами отдыхали до семи часов утра уставшие машины шпала заводы река была недвижна, как озеро сама луна ленилась сонная передвигаться по небу и работящая земля перед ней вращалась медленно медленно окончательно протоизбевший витька малых Ночного великолепия не замечал. Взволнованный и растерянный, он стоял на коленях между Семеном Баландиным и злобно усмехающимся Ванечкой Юдиным, переводя взгляд с одного на другого. Не знал, как поступить, что сделать. Весь Камалых не мог оставить на холодной земле бывшего директора шпала завода, но ему было жалко и Ванечку Юдина так взбудораженного собственным рассказом, что майка на нем была темна от пота, а лицо перекошено яростью. Ночь как нарочно сияла великолепием. Луна была прозрачно желтой, тени деревьев резки, словно начерченные китайской тушью несколько разноцветных бакенов, светились на реке неправдоподобными драгоценными камнями, дома оказались плоскими, как декорации, тополя, березы и черемухи, вырезанными из жести, а трава, наклеенные на блестящую от луны ровную землю. «Вставай, ты!» — злобно крикнул Ванечка Юдин — и пнул ногой бесчувственного Семена Баландина. Вставай, что развалился, айда водку доставать. Но Семен Баландин не шевелился, а сидевший возле него на траве, Витька малых, с ужасом смотрел на кривляющегося Ванечку Юдина. Не хотите? Один пить буду, скрипнув зубами, прошептал Ванечка Юдин. Один. «Буду!» Он легко, не пошатываясь, злобно набычившись, пошел на Витьку малых, начиная с этого своего грозное шествие по ночному поселку. Теперь Ванечка Юдин до трех-четырех часов утра будет голодным волком шастать по улицам, останавливаться возле всякого дома, где светится огонь, задираться с каждым, кто встретится на пути, гоняться за собаками, пинать коров, ночующих возле прясла, ломать молодые деревья в палисадниках. В поисках остатков водки или браги он станет врываться в дома, стучать кулаком по столу «Я за вас, гады, кровь проливал». И дело может кончиться тем, что его задержит участковый инспектор милиции Морщиков. Страдая, «За Ванечку, до слез жалея его, оформит третий арест на пятнадцать суток, а после третьей — отсидки...» «Ванечка! Ванечка, постой!» — крикнул весь Малых. Но Ванечка Юдин уже уходил в сияющую лунность походкой пластуна разведчика. Он шел так, словно намертво вцеплялся в землю кривоватыми ногами, Подошвы отрывал от земли с таким усилием, точно, сапоги были металлическими, а земля магнитной. Голова у Ванечки была втянута в плечи, уши стояли по-волчьи остро, руки были глубоко забиты в карманы. Опасный он был, страшный, по-звериному неожиданный. Витька Малых поежился швыркнув носом потер лицо двумя ладонями так словно умывался после этого он длинно длинно вздохнул сутулился по рабочему и озабоченно нагнулся над последним из приятелей семён а семён давай будем вставать